74. Под козырьком водозаборной станции я, наконец, нашла немного тени. Я проклинала себя и свои бедные ноги. Дорога через лук от мельницы до Эпта стала для меня подвигом. Всё равно, что покорить Северный полюс. Экспедиция. А тут-то всего около километра. Экая я развалена. Нептун уже не меньше получаса ждёт меня на Крапивном острове под тополями. Ладно, хватит прохлаждаться. Я постояла ещё чуть-чуть и снова двинулась в путь.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 Патер Ностер — последний земледелец Живерни. Ему принадлежит три четверти луга. Внешне он похож на Кюре, да и фамилия у него самая подходящая. Примечание. Патер Ностер — латинский «отче наш». Конец примечания. За тридцать лет он ни разу не забыл помахать мне рукой, даже если выседал на тракторе или за рулем еще какой-нибудь из своих пыточных машин и обдавал нас Нептуном облаком выхлопа, а то и вовсе ядовитого инсектицида. Ну вот и сейчас ему прям позарез понадобилось остановить меня и пожаловаться на свою горькую судьбу. Владелец 50 гектаров земель, объявленных историческим памятником, ждет от меня сочувствия. Встреча не избежать, он призывно машет мне руками, приглашая зайти во двор посидеть в тени». Эх, делать нечего, пришлось зайти. Я лишь успела заметить на дороге клубы дыма, похоже, и поднимается над поездами в кино про дикий запад. Мимо нас промчался мотоцикл, он ехал быстро, но я успела его разглядеть. Тайгер Триумф Т-100.